Глава пятая. Света. Понедельника ждала с особым нетерпением. Во-первых, планировала произвести качественный вынос мозга Иринки и хотя бы морально подготовить ее к возможному нашествию красавчика Андрея. А во-вторых, ждала знак от этого самого Андрея. Зря я, что ли, сумочкой и телефоном пожертвовала. Выходные посвятила всяким косметическим процедурам, чтобы блистать, если этот мачо привезет мои вещички уже сегодня. Но что-то в моих безупречных планах пошло не так. Просторный холл-школы впорхнула в приподнятом настроении, и меня тут же остановил наш охранник. «Светлана Петровна, вас ждут!» — кивнул он в сторону сидящего у окна парня. Обернувшись самой безоруживающей и предвкушающей улыбкой, моментально сникла. «Не Андрюха!» «Ох, не Андрюха меня ждал!» «Вы ко мне?» — поинтересовалась у приближающегося незнакомца, а тот кивнув, протянул мне небольшой пакет. «Здравствуйте!» Поздоровался парень и, кивнув на посылку, сообщил. «Вам передали. Проверьте, все ли на месте». «Что именно?» Не поняла я и, заглянув в пакет, обнаружила свою сумочку. Телефон, помада и даже визитки. Все было на своих местах. Вернула все внимание курьеру и, изобразив подобие улыбки, выдавила. «Спасибо. А как вы поняли, что это моё «Ну...» Парень замялся и, смутившись, криво усмехнулся. «Сказали, рыжая, а вы тут...» кивнув на стенд с фотографиями учителей школы, подытожил. Единственная рыжая. Поднявшись в учительскую, еще раз проверил обретенную пропажу, но ни записки, ни хотя бы намека на интерес не обнаружила. ирки номер он тоже узнать не мог, потому что на моем телефоне стояла блокировка. Но то, что догадался выяснить поставленным по визиткам, где я работаю, внушило хоть и маленькую, но все же надежду, что это не конец. Прощупать почву решила сразу же направившись в Иркин кабинет. Она же психолог, ей положен отдельный кабинет, который, впрочем, больше напоминал небольшую коморку. Дойти, правда, я до этой обители уравновешенности так и не успела. «Светлана Петровна, доброе утро. Разговор есть. Пройдемте в мой кабинет». Завидев меня в коридоре, позвала директриса, а я, обреченно вздохнув, последовала за ней. Немного напрягло слишком вежливое обращение на шестервозины Маргоши, а то, что ей понадобилось с самого утра понедельника, ожидаемо насторожило. Присаживайся, Светлана. Процокав к своему столу, директриса устроилась в кресле и, закинув ногу на ногу, уставилась на меня нечитаемым взглядом. Пока она препарировала меня слишком дотошным вниманием, а у меня аж глаз задергался, и хрен пойми, ругать или хвалить позвала. Хвалить вроде особо не за что. «Вероятно, вы уже в курсе?» — начала она издалека. «Маргарита Игоревна, это не я!» — проблияла я на всякий случай и, помявшись, добавила. «А если и я, то не специально?» «Знаю, но постарайтесь так не делать!» — усмехнувшись, кивнула она и, сдернув одну бровь, добавила. «Хотя бы ближайшие года три!» «О, так долго?» — разочарованно протянула я, все-таки пытаясь отыскать камень преткновения всей интересной беседы. Если она визита в клуб, то три года это слишком. Так, стоп, а как она вообще узнала? Тоже там была? Так я вроде не успела сделать ничего такого, чтобы опорочить честь рядового преподавателя». «Долго?» — нахмурилась Маргарита Игоревна и, скрестив руки на груди, заворчала. «Вот в чем минус женского коллектива. И ведь не запретишь на законных основаниях? Давайте откровенно. Вы планировали сделать это намного раньше?» «Ну, в общем-то, да». Осторожно мяукнула я и, пожав плечами, созналась. «В ближайшую пятницу, если честно». «Уже?» — ахнула директриса. «А чего тянуть-то?» — фыркнула я. «А то жизнь пройдет, а я все еще не... А хотите, вы с нами?» «Кто? Я?» На лице обычно невозмутимой Маргоши отразился весь спектр ужаса, и, потеряв переносицу, она проблияла. «Да не дай бог!» «А что так?» воодушевилась я в то веки, нащупав слабину у собственной шефини. «Мужчины там как на подбор, а остальное дело техники, ну и немножко алкоголя, потанцуем, пообщаемся, а потом все вместе...» «Вместе?» Выпучив и без того большие глаза, почти заикаясь, промямлила Маргарита Игоревна и, громко сглотнув, поинтересовалась, подозрительно прищурившись. «А кто еще собирается м -м, сделать это?» «Ну, я, ринка может быть, еще кого-нибудь позовем? Ну и вас, если...» «Да вы охренели!» — выпалила шифини и, поджав губы, заворчала. «Давайте хоть по очереди, что ли, и без алкоголя, а то потом еще на больничных пропадать будете со своими отпрой». «Как по очереди-то?» — опешив, перебила я и, покачав головой, осуждающе пробурчала. «Кто же в клуб поодиночке ходит?» «Клуб?» похлопала Шефине явно нарощенными ресницами и, забавно хрюкнув, расхохоталась в голос. «Ну да!» — проблияла я, косясь в сторону кулера. Понаблюдав за ее конвульсиями, решительно встала и, налив стаканчик воды, подала на вытянутой руке Маргоши, ржущей уже до слез. Едва она взяла воду, я отступила на шаг назад, а то, мало ли, может, она какую-нибудь таблетку с утра не выпила или еще что. «Света, я тебе про декрет, а ты мне...» Не договорив, она ушла на очередной виток неприличного ржания, а я нервно хмыкнула. А! Короче, отсмеявшись, продолжила Маргарита Игоревна. Таня увольняется. Возьмешь вторую группу дошколят на пару месяцев. Я так понимаю, это не совсем вопрос, выдохнув с облегчением, переспросила я. И даже не просьба, посерьёзнев, просветила Шефиня. Татьяна замуж собралась, а жених против. Свадьба скорая, и, похоже, декрет не за горами. Так что математику до шкаля отведешь ты. Ну, если только... Не только. Прервала она строгую, указав на дверь, скомандовала. Можешь идти и попроси Ирину ко мне зайти, но причину не сообщай.